Глава четвертая. Люди и красный зверь. После гибели носорога он и Зур подбросили сучьев в костер, и он улегся спать, охраняемый своим другом. Смерть уже не грозила им. Страшное кольцо оскаленных морд и острых клыков сомкнулось теперь вокруг поверженного гиганта. Зур мог наблюдать, как звезды, которые в начале ночи горели над верхушками обяновых деревьев,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 отошел, наконец, от растерзанной туши. И в ту же минуту, обезумевшие от долгого ожидания волки, гиены, шакалы и тхоли, с дикими воплями отталкивая друг друга, кинулись к брошенной хищникам добычи. Казалось, они сейчас перегрызутся. Затем наступила тишина. Звери словно заключили перемирие. На мгновение Махайрот повернул голову, и взглянул на них полузакрытыми сонными глазами, утомленный и сытый, с отяжелевшими челюстями. Внезапно он очнулся, сделал несколько шагов по направлению к огню, к этим странным двуногим существам, которые безотчетно раздражали его, но затем раздумал, и, исполненный сознание своей непобедимой силы, растянулся прямо посреди поляны и заснул.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 Он вспомнил, как рычал хищник, присев перед пылающим костром, как его страшные зубы вонзились в шею толстокожего гиганта. — Не следует ли Уну убить зверя, пока он спит? — полголоса спросил Уламар. Он проснется, прежде чем будет нанесен удар, — ответил Зур. — Лучше обойти холм и уйти. Ун колебался. Бегство представлялось ему чем-то унизительным.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 Зур молча опустил голову, сознавая, что на этот раз его осторожность оказалась пагубной. Он умоляюще посмотрел на Уна, но молодой Уламар не был злопамятным. Его широкая грудь уже вздымалась от волнения при мысли о предстоящей схватке. Ведь Зур был как бы частью его самого. Они стояли плечом к плечу, и Ун испустил свой боевой клич». «Сын быка и сын земли пронзят красного зверя копьем и размозжат ему кости!» Махайрот не торопился нападать. Заметив, что двуногие существа остановились, он тоже замер на месте. Хищник видел, как люди сняли с плеч метательные снаряды и дротики. Заметил, что их передние конечности странно удлинились. Так же, как и прошлой ночью, их членораздельная речь изумляла его. Он стал обходить противников, не приближаясь к ним. «Красный зверь боится людей!» — торжествующе крикнул он, потрясая одновременно копьем и палицей. Злобное рычание ответило ему. Махайрот сделал два огромных прыжка. Но прежде чем ему удалось прыгнуть третий раз, он и Зур метнули в него дротики. Один впился хищнику в бок, другой — в затылок.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 но удар пришелся в пустоту, Махайрот успел отскочить в сторону. Хищник снова прыгнул. Ун отпрянул влево и взмахнул палицей. Однако тяжелый дубовый комель лишь скользнул по плечу зверя. Махайрот упал на Уна, прокинул его навзничь и, не удержавшись, покатился вместе с ним по земле. Но прежде чем хищник снова бросился на него, Уламар успел подняться на одно колено.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 Он остановился только тогда, когда бездыханное тело перестало вздрагивать. Слабым и хриплым голосом Зур пролепетал. Он убил красного зверя. Он сильнее фаума. Он так же могуч, как Нао, который отнял огонь у племени людоедов. Слова друга опьяняли Уна. Ноздри молодого уламра раздувались от гордости. Сын быка будет великим вождем среди людей прерывающимся голосом прошептал Зур. Жалобный стон сорвался с его губ, лицо стало серым, словно глина, и человек без плеч потерял сознание. Видя, что кровь ручьем течет из груди раненого, он взволновался так, словно это была его собственная кровь. В памяти вихрем пронеслись бессвязные картины прошлого, долгие годы, прожитые вместе с Зуром.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 Потом, вспомнив все происшедшее, повторил слова, которые произнес перед тем, как потерять сознание. «Он будет великим вождем среди людей». Затем, чувствуя слабость и боль, жалобно добавил. «Красный зверь разорвал грудь Зуру». Он продолжал перевязывать раны товарища. Огромный диск солнца поднялся из-за большой реки. Ночные хищники исчезли.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 Но он унаследовал богатырскую силу Фаума и Нао. Он шел долго, упрямо борясь с усталостью. Время от времени молодой Уламар останавливался, опускал Зура на землю в тени дерева, и, не теряя его из виду, взбирался на ближайший пригорок или большой валлон, чтобы оглядеть местность. Жара становилась нестерпимой, а вокруг по-прежнему не было видно ничего похожего на скалу или другую возвышенность.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 и соорудил с помощью двух толстых веток нечто вроде двери, которая должна была закрывать входное отверстие. Солнце коснулось верхушек самых больших обеновых деревьев, когда люди укрылись, наконец, в своем зеленом убежище. В просветы между лианами хорошо видна была большая река, протекавшая на расстоянии трехсот шагов от хижины. В этот прохладный вечерний час... Река была полна жизни. Чудовищные гипопотамы поднимались со своих подводных пастбищ и выходили на сушу. Большое стадо гауров утоляло жажду на противоположном берегу. В речных струях резвились дельфины с острым, словно клюв, рылом. Крокодил внезапно выполз из густых зарослей тростника и схватил желтоголового журавля.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 и протяжно хрипло зарычали. Громовые голоса самцов прокатились над широкой гладью большой реки, заставив задрожать всех ее обитателей. Панический страх овладел всеми живыми существами в баньяновых и пальмовых рощах, в зарослях тростника и глубоких заводях, и на песчаных отмелях. Обезьяны иступленно кричали в чаще ветвей.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 Надо поражать его копьем прямо в ноздри, когда он подойдет достаточно близко. Он почувствовал в словах друга всю мудрость племени Вахов и опустил топор. Хитрая усмешка скользнула по его лицу. Замерев на месте, левица старалась рассмотреть неведомое существо, обладающее столь мощным голосом. Один из самцов зарычал, за ним другой.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 Решила перейти в наступление. Она подошла ближе, обнюхала хижину и ударила лапой по сплетенным лианам. Зеленая стена прогнулась, но выдержала удар. И в ту же минуту острый конец копья с силой ударил хищницу по ноздрям. Львица отскочила назад, мяукая от ярости и боли. Остальные смотрели на нее с тревожным удивлением. Мгновение звери стояли неподвижно. Казалось, они забыли про людей. Затем один из самцов, взрычав, сделал гигантский прыжок и очутился на крыше хижины, которая провисла под его тяжестью. Он пригнулся, он ждал. И когда страшная морда оказалась на расстоянии вытянутой руки, сын быка трижды раз за разом нанес удар по ноздрям хищника. Обезумев от боли, ослепленный кровью,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 Временами один из них спускался к реке на пицце. Снова стали появляться травоядные, правда, на большом расстоянии. Берега большой реки кишели пернатыми. Черноголовые ибисы выделялись своим белоснежным оперением на темном фоне речных заводей. Длинноногие марабу смешно приплясывали на зеленых островках. Бакланы внезапно кидались в воду и ныряли. В густых камышах прятались выводки нырков. Стайки журавлей с шумом проносились над скопищами белоголовых воронов. Попугаи, скрытые среди пальмовых листьев, пронзительно кричали. Но вот с запада донесся глухой, постепенно усиливающийся гул. Один из львов повернул голову и прислушался. Львица, затрепетав, вскочила на ноги. Все хищники глухо зарычали. Он, в свою очередь, напряг слух. Ему показалось, что он слышит тяжелую поступь большого стада. Но внимание у ламра было по-прежнему приковано к окружающим хижину хищникам. Возбуждение зверей возрастало. Они снова приблизились к хижине и бросились на нее все разом. Голос уна остановил их. Снова послышался глухой гул, исходивший, казалось, из самых недр земли. Молодой Уламар понял, что какое-то огромное стадо приближается к водопою. Он подумал о бизонах, населявших широкие равнины по ту сторону гор, затем о мамонтах, с которыми заключил союз Нао во время своего пребывания в стране людоедов. Трубный звук донесся издалека. «Это мамонты», — уверенно сказал он. Дрожа от лихорадки, Зур тоже вслушивался в далекий гул. «Да, это мамонты», — повторил он, но с меньшей уверенностью. Львы вскочили на ноги. Несколько мгновений головы их оставались повернутыми к западу. Затем, медленно ступая, звери двинулись вниз по течению реки. Скоро их желтые тела исчезли среди густых кустарников. Ун не боялся мамонтов. Он знал, что они не убивают ни людей, ни травоядных животных, не трогают даже волков и леопардов. Очутившись на их пути, нужно только оставаться неподвижным и хранить молчание. Но, может быть, вид шалаша из лиан, в котором укрылись люди, раздражит гигантов. Ведь любой мамонт может одним ударом разрушить шалаш, одним движением уничтожить Уна и его товарища.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 Шесть вожаков уже подходили к хижине. Темные глаза колоссов, не отрываясь, смотрели на людей. Но во взгляде их не было недоверия. Может быть, они уже встречались с двуногими существами? Жизнь или смерть? Она надвигалась неумолимо. Если вожаки не свернут с пути, им достаточно сделать десять шагов, чтобы раздавить людей и превратить хижину в груду обломков.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 Опустив палец к ногам, низко склонив голову, он покорился своей участи. Вожак шумно вздохнул и повернул вправо, в обход хижины. Огромные животные послушно последовали за ним. Каждый слон, в свою очередь, тоже огибал препятствия. Ни один, даже самый молодой, не коснулся ни людей, ни их убежища. Долго еще дрожала земля от тяжелой поступи гигантов. Буйные заросли трав превратились в зеленое месиво. Кустарники и деревья гибли под ногами колоссов. Гипопотамы бежали в страхе. Громадный гавиал был отброшен в сторону, словно лягушка. В долине пригорки видны были силуэты пяти львов.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 торопились укрыться на ночь в безопасных убежищах. Солнце коснулось вершин далеких холмов, хищники просыпались в своих логовищах. Он вернулся в хижину и увел с собой человека без плеч.